Глава 48. Проблема секретарши. Почему мы так мало и неудачно выбираем? Допустим, вам нужна секретарша. Пардон, ассистентка или ассистент. Вы опубликовали объявление и откликнулись 100 женщин. Все они желают занять вакантное место. Одно за другой вы приглашаете их в случайные последовательности для беседы. После каждого собеседования Вы должны решить, я беру эту кандидатку или ей отказываю. И никаких откладываний на завтра, никаких промедлений до момента, когда все кандидатки пройдут собеседование. И ваше решение принятое сразу после беседы, нельзя изменить. Как вы поступите? Возьмете ли вы первую кандидатку, которая покажется вам подходящей? Но так вы можете упустить самую лучшую, Ведь, возможно, будет еще много таких и даже лучше. Но она придет на интервью позднее. Или вы побеседуете с 95 кандидатками, чтобы составить полное представление о качестве предложений и затем из оставшихся пяти выберите одну, которая ближе всех к той, самой лучшей, которой вы уже видели. А что, если в последней пятерке окажутся сплошные разочарования? Подобная постановка вопроса хорошо известна среди математиков под совсем неполиткорректным названием «проблема секретарши». Как это неудивительно, но при выборе секретарши действительно есть одно оптимальное решение. Вы интервьюируете первые 37 кандидатур и всем отказываете. При этом вы отмечаете, какими качествами обладала лучшая кандидатура из этих 37. Затем вы продолжаете собеседование и принимаете на работу ту соискательницу, которая в чем-то превосходит лучшую из предыдущих 37. Таким образом, вы получите замечательный результат. Возможно, это будет не самое лучшее из сотни желающих, но ваш выбор гарантированно будет очень хорош. Статистика доказывает, что все прочие способы отбора дают худшие результаты. И что такого особенного в числе 37? 37 — это 100, деленное на математическую константу e, 2,718. Допустим, у вас 50 кандидатур. Тогда вы сначала просматриваете и отвергаете 18, 50, деленное на e, кандидатур, а нанимаете сразу ту, которая превосходит самую лучшую из 18 первых. Между прочим, сначала проблему секретарши называли проблемой помолвки. Вопрос ставился так. Сколько потенциальных жен, мужей надо испробовать, прежде чем выбрать наилучшую жену или мужа? Но ведь число вероятных партнеров по жизни нельзя установить заранее, потому в этой сфере заданная последовательность действий оказалась негодной, неоптимальной, и математики переименовали проблему. Но, разумеется, наша жизнь не игра по математическим правилам. И все же, говоря словами Уоррена Баффета, лучше попасть приблизительно верно, чем точно неправильно. А способ, которым Баффет принимает решения в сфере инвестирования, можно перенять для решения разных проблем в жизни. Почему проблема секретарши интересна и для нас? В ее решении есть важный момент – как долго следует проводить выборочные пробы, прежде чем принять окончательное решения по важному вопросу. Эксперименты, проведенные в процессе решения проблемы секретарши, показали, что в большинстве своем люди хватаются за то или иное решение слишком быстро. Эту тенденцию нужно затормозить. Когда речь заходит о выборе карьеры, профессии, о сфере деятельности, о выборе спутника жизни, О месте жительства, о любимом писателе, о выборе для себя музыкального инструмента, о любимом виде спорта или об идеальном месте для отдыха имеет смысл сначала потратить немного времени, чтобы испробовать несколько разных возможностей, желательно больше, чем хотелось бы. Было бы неразумно принимать решение, пока не сложилась ясная картина. Почему же мы чаще всего принимаем решение слишком быстро? Слишком рано. Откуда такое нетерпение? Проводить настоящую выборку — это накладно. Провести 100 собеседований, когда можно обойтись и пятью Пройти самому через 10 собеседований, выбирая работу. Это утомительно. Более утомительно, чем хотелось бы. К тому же люди часто увязают в той сфере, куда они впервые случайно попали и где немного продвинулись. Да, разумеется, это уже начало карьеры, но как знать? Возможно, оказавшись в другой отрасли, вы достигли бы более ярких успехов. Вполне вероятно, что ваше ощущение удачи и счастья усилится, если хотя бы немного поэкспериментировать. И еще одна причина, по которой мы склонны принимать поспешные решения. Нам нравится, когда в голове у нас порядок. Мы хотим поскорее закончить думать над одним вопросом, чтобы перейти к другому. При решении простых вопросов это хорошо и правильно, но при возникновении важной проблемы это контрпродуктивно. Несколько месяцев назад мы взяли на работу няню, девушку 20 лет. Она была в жутко расстроенных чувствах. Ее друг, первый и пока что единственный мужчина, ее оставил. В глазах у нее то и дело появлялись слезы. Мы пытались ее успокоить со всей серьезностью взрослых разумных людей. «Ты еще так молода. У тебя впереди еще много времени. Еще испробуешь десяток или два десятка мужчин. Только тогда ты сумеешь понять, кто в самом деле тебе подходит и кому подходишь ты». На ее печальном лице появлялась горькая улыбка. Не думаю, что такими словами мы смогли ее в чем-то убедить. Во всяком случае, не в тот момент. К сожалению, мы все очень часто бываем похожи на эту молоденькую няню. Количество опытных проб у нас явно недостаточно. Наши решения скороспелы, а, говоря языком статистики, недостаточно репрезентативны. Мы полагаемся на фальшивую картину реальности, верим, что двумя-тремя пробами можно выудить из разнообразия Вселенной самого лучшего мужа или жену, идеальную работу, самое подходящее место жительства. Конечно, и так может быть. Если вам это удалось, поздравляю от всего сердца. Но даже в такой ситуации это счастливый случай. Не следует возлагать надежды на его повторение. Мир гораздо больше, разнообразнее и содержательнее, чем мы можем представить. Позвольте себе в юные годы провести как можно больше проб для статистической выборки. Ведь обычно в первые годы взрослой жизни речь не идет о большом заработке или о хорошей карьере. Главная задача — приобрести основы жизненного опыта в разных сферах. Будьте очень открытыми. Пробуйте все, что предлагает вам случай. Читайте как можно больше, ведь романы, Короткие истории и рассказы — это замечательные подражатели и симуляторы реальной жизни. Только когда вы станете старше, поменяйте свой модус вивенди. Образ жизни — способ существования. Становитесь разборчивыми. Только теперь, когда вы узнали, что вам нравится, а что нет.